Глава 33. Исайдер 4.1.1. «Хай, народ! А вы слышали последние новости о продюсерах шоу? Говорят, один из них очень близок с главой всего стафа. Это может объяснить некоторые странные решения в шоу. Не в пользу наших булочек Лео, Феникса и Бо. Даже инфернальный Ха пострадал, говорят. У них завелся высокопоставленный враг? И мы так это оставим? Конспирактор». И что в этом удивительного? В этих реалити-шоу всегда полно закулисных игр. Кто знает, что на самом деле происходит за камерами? Да я более чем уверен, что там давно все куплено, а нам создают лишь иллюзию выбора. Хо-хо 3 -хо Что происходит за камерами? Рели? В туалет люди ходят? Моются в душе? Все остальное их время принадлежит нам. Не наговаривайте. Мы тут все еще что-то решаем. Леофан плюс сто пятьсот. А как Лео оценивал своих товарищей по команде? Его комментарии были такие проницательные. Я думаю, он мог бы стать отличным психологом. Вы только представьте. Приходите вы на сеанс, а там такой психолог. М -м -м. Пекс. Согласна. Леофан плюс сто пятьсот. Лео показал глубокое понимание человеческой психологии. Он умеет читать людей как раскрытую книгу, правда же? Вот бы мне такого мужа. Можно даже без кресла психолога. Ах, куплю еще одну пижамку с львенком. Или нет? Кто-нибудь знает, выпустили уже Дакимакуру с его изображением? Я хочу спать в обнимку с моим львом. Леофан плюс сто пятьсот. Дакимакура! С Лео! А, -а, -а, -а, -а, а, «Дибитер. ну не знаю, не знаю. Мне кажется, это всего лишь часть шоу. Не стоит принимать все так буквально. У них в шоу-бизнесе все реплики прописаны заранее. Кто больше заплатит, тот и умнее. Чектер Ан, но ведь Лео действительно попал в точку с описанием каждого из участников. Он будто видит сквозь них. Чувсий, не думаю, что это что-то особенное. «Все эти характеристики могут быть просто хорошо подготовленной игрой для зрителей», как и сказал Дибитер. Фангил 101. Но как насчет того, что он сказал о Фениксе?» «Это было так трогательно и искренне. Лео точно знает, как завоевать сердца публики и своих соперников. Хе-хе». «Сипмон. А я больше интересуюсь тем, что происходит за кулисами. Все эти слухи о продюсерах и стафе. Может, кто-то из участников действительно имеет тайные связи? Риэл-тирролист. Давайте будем реалистами. Все эти сплетни обычно оказываются надуманными. Главное в шоу талант участников и их выступление. Хоупфул. О да, особенно у бревна талант. Вы видели, что он сейчас третий в рейтинге? Да он не то что петь, он говорить едва умеет. уайс W. А тебе завидно? Зато он красив, как бог. А еще добрый, веселый и милый. Хоупфул. И мечтает свалить подальше от таких чокнутых фанаток, как ты. Видели хэштег на официальной страничке подгруппы? Освободите Санти, я уржался. Труф. А я все думаю, что за история с Хай и его семьей? Такой загадочный, почти мистический персонаж, скажите? Не думаю, что это просто часть его имиджа. Может, он действительно обладает какими-то особенными способностями? Вспомнить только его потусторонний голос? Драма пять 334455. Ну, вы даёте особенные способности. Мы же не в фильме о супергероях. Это реалити-шоу, а не битва экстрасенсов. Лучше скажите, что там за мелочь мелькает возле Феникса? Его кто-то вообще видел раньше? Ну, в целом, ничего нового. Самые громкие писки и визги, которые заполонили чат во время эфира, уже схлынули, теперь народ просто болтал и сплетничал. Что меня удивило, на самом деле, никакого хейта. Ну, почти. Но если было бы совсем все хорошо, было бы слишком подозрительно. Я полностью ушла в работу, даже мачехе перестала звонить. И отец меня не трогал, чему я слегка удивлялась, но особо думать на эту тему не успевала. ночевала или Урю, или в своей маленькой квартирке недалеко от Синсин. -син. И все вроде шло неплохо, пока не настал вечер пятницы. Где-то в полшестого вечера, когда я уже радостно собиралась завершить свои дела и, наконец, впервые уйти домой вовремя, мне позвонила мадам Кун и трясущимся голосом произнесла. «О, компани! Они прислали нам письмо!» «М? Что такое? Предложение о сотрудничестве?» не сразу поняла я, но руки уже машинально начали вводить компанию в поисковик, чтобы понять, о ком идет речь. Первое же фото выдало очень знакомое мне лицо на фоне огромного здания, увенчанного большой буквой «У». «Где же я его?» «Так, подожди, а разве это не отец?» Черт! «Нет, Рита», — тяжело вздохнула пожилая женщина. «На нас подают в суд». и готовы предоставить доказательства, что руководство син, син под прикрытием агентской деятельности занимается сутенерством. Но пока они, слава богам, прислали нам только предварительную претензию. «Ик!» — сказала я в трубку и попыталась проморгаться, потому что на экране ясно и понятно высветилось, что там за компания у такая, а на смартфон поступил параллельный звонок. Я в целом уже догадалась, кто звонит, и пару раз глубоко вздохнула, прежде чем принять вызов. «Прочитала?» «Не здрасте, не до свидания, крокодил хренов». «Допустим», — также же лаконично ответила я. «Время и место остались теми же. Поговорим на завтрашней встрече». «Угу, поговорим. Чтоб тебя приподняла и уронила, скотина ты породистая, и прихлопнула чем-нибудь сверху. То есть господин У, вы опустились до шантажа?» Настолько не уверен в себе? Скорее, у меня просто не хватает времени на ваши извечные женские игры в догонялки. Потому я сразу выложил на стол одну из крупных карт. Причем, заметьте, дорогая, если бы я уведомил вас о подаче документов непосредственно в суд для расследования, было бы намного хуже. А так это лишь простая демонстрация, которая не уйдет дальше нашей будущей семьи, если вы... поведете себя разумно и чего конкретно вы хотите господин Увейшинг?» моим голосом можно было заморозить японское море как минимум я могу откупиться верно сколько вы думаете мне не хватает денег серьезно боже мой сколько же в твоем голосе ответного ледяного скепсиса может мне стаканчики купить чтобы его как яд со змей сцеживать Свои требования я озвучил в начале разговора. «Место и время вы знаете. Обсудим тет-а-тет». -тет. И сбросил вызов. А я осталась со смартфоном возле уха и драконьим дыханием во всем остальном организме. Ей-богу, если бы кто-то в этот момент сказал рядом со мной, «Дракарис!» я спалила бы полквартиры одним единственным выдохом.